Глава 23. Скафандр, который доставили для меня, был изготовлен специально под мои нужды, поэтому подгонкой заниматься не пришлось. Уже через несколько минут я стоял в портальном зале и помахал рукой в огромное панорамное окно, за которым стояла Йосикона, хмурив лицо. Ей явно не понравилось, что она осталась там, а я отправлюсь на Луну. Но рисковать своим наследником я не собирался, тем более неизвестно как может повлиять космическое излучение на плод. Пришлось подождать, пока все участники экспедиции не займут свои места и не проверят, все ли закреплено. Ученые убедились, что разница в вакууме может быть существенной, и учли первую активацию портала. Когда все было готово, я провел стандартную активацию, напитав нужные руны на пластине, установленной на портальном кольце. Рядом стоял маг, который наблюдал за моими действиями с аналогом очков всевидения, только очень грубых и менее функциональных, чем у меня. Я этому не противился, так как хотел убедиться, что они смогут сделать все самостоятельно в мое отсутствие. Портал возник в центре кольца, и его формирование прошло практически мгновенно, намного быстрее, чем первый раз, что подтверждало мои мысли об автоматической подстройке с предыдущим местом активации». Первыми внутрь прошли три человека. Ровно через минуту один вернулся и дал знак, что путь свободен. И внутрь вошел первый отряд из 15 человек. Буквально еще через минуту я увидел довольное лицо профессора, который кивнул нам, что связь установлена и видимой опасности на той стороне нет. После этого внутрь шагнул я, предварительно отстегнув страховую стропу, которой я был закреплен в портальном зале для надежности во время активации портала, как и все присутствующие в зале люди и вещи». Стандартный переход, когда кружится голова, резко изменяется вес и возникает желание выблевать весь свой ужин. Но я знал, чего ожидать и был готов к этому. Поэтому, шагнув на лунную поверхность, сразу отошел в сторону, освобождая место следовавшим за мной астронавтам. Надо сказать, что переход не для всех из первого отряда прошел бесследно. Рядом на коленях стоял один из них и пытался совладать с рвотной массой, скопившейся у него под шлемом. Пришлось шагнуть к нему и нажать на специальную клавишу продувки, которая была предусмотрена в моих скафандрах, что сразу помогло очистить шлем изнутри, на что тот благодарно мне кивнул, хотя вид у того был не очень. Осмотревшись, заметил, что вокруг темно по сравнению со световым днем, но окружающий пейзаж видно хорошо. Голубая планета, висящая над головой чуть в стороне, давала достаточно света, и это радовало». Первым делом отошел метров на 100 от портального кольца и еще раз осмотрелся. Вид, конечно, был потрясающим, и любоваться окружающим космосом, а особенно голубой планетой, можно бесконечно. Пришлось прервать это занятие и отправиться дальше. Отойдя еще метров на 200, достал первый артефакт, который взял с собой и, разместив его на лунной поверхности, активировал. Черную поверхность пластины прорезали четыре тонкие линии, расходящиеся от одной точки в центре, и все они указывали примерно в одну сторону. Самая толстая точно вела в сторону нашего портала, а другие были направлены немного в сторону от него. Этот артефакт показал активные порталы и недавно активированные. Детектор стихийных порталов отлично сработал на Луне, что меня порадовало, а от наличия еще двух линий меня насторожило... Достав большую карту лунной поверхности, расположил на ней артефакт и, достав специальный карандаш, прочертил все линии. Карта была специально подогнана к тому месту, где открылся портал в первый раз. Без помощи корейских коллег этого не удалось бы сделать, но после переговоров между императором Тайсё и королем Сун Джоном такое стало возможно. Пусть и не сразу, но корейские специалисты поделились довольно существенным объемом информации, хотя про то же космическое излучение они умолчали. Следом, свернув карту в специальный тубус, развернулся на 90 градусов и отправился вперед по лунной поверхности, стараясь идти прямо, но неровность лунного грунта мешала это сделать. Отсчитав 3000 шагов, остановился и опять развернул карту. Идти было довольно просто, так как на удачу поверхность была относительно ровной, и путь занял не более 20 минут. Первым делом сориентировав на один из маяков, определил точку на карте и перезапустил артефакт. Наложив новые линии на карту, нанес точки пересечения. И принялся ее рассматривать. Так, четыре точки соответствовали порталам России, Китая, Кореи и Японии. Еще одна точка соответствовала месту портала пришельцев, давно закрытого, но еще продолжавшего фонить портальной маной А вот шестая точка была неизвестна Именно к ней мне и нужно направиться, но располагается она не близко Судя по карте, это примерно в 9 километрах от меня И на пути попадается место с кратерами, которых будет довольно много Да и располагалась эта точка где-то среди небольших кратеров Сейчас я решил испробовать один эксперимент, о котором задумался после боя с пришельцами, и благо для этого у меня все было подготовлено. Активировав артефакт, создаю перед собой довольно большой булыжник изо льда, отслеживая его появление через очки всевидения. На Луне нет атмосферы, как и воды Она, конечно, содержится в лунном грунте, но ее тут очень мало Однако мана преобразуется в заданный конструкт практически с такой же скоростью, что и на Земле Единственное, что затраты маны в два раза больше, чем там Дальше добавляю активацию руны ветра И ледяная сосулька отправляется в полет практически параллельно ее поверхности После чего падает через 300 метров Воздуха, то есть атмосферы, нет При этом движение как от потоков воздуха Хм, этот феномен мне еще предстоит осмыслить Местные уже выработали свою гипотезу на это Но я не торопился изучать, чтобы не пойти по заведомо ложному пути Набор заготовок и магические накопители у меня были с собой Поэтому мне осталось выбрать столько необходимый объект приложения силы Нужный булыжник нашелся довольно быстро, нанести на него руны и вставить магический кристалл не составило труда. Труднее было подать небольшое количество маны в руны, чтобы не улететь в открытый космос вместе с этой глыбой камня. Простейшие манипуляции и у меня аналог гравиплатформы, правда, расход маны довольно высок, но мне важно сэкономить время, да и не для коммерческого использования она нужна. На земле расход стал бы в разы больше, так как сила тяжести существенно отличалась. Осторожно контролируя слабый поток магической энергии, которая активировала конструкт воздуха, я прямо на куске скалы приподнялся над поверхностью Луны, а затем, активировав еще одну руну, отправился в полет. Пятнадцать минут страха, несколько опасных ситуаций, грозивших столкновениями со скалой, и я добрался к нужной мне точке. К самому месту подлетать я не стал, а приземлился, немного не долетев. Приземление вышло не очень удачным. Блыжник грохнулся на грунт, при этом раскололся, хотя, уверен, он был очень прочным. А когда я его осмотрел, то понял, что он весь превратился в рыхлую породу, осыпающуюся от прикосновений. Значит, использовать местные камни для нанесения рунных знаков точно не стоит, хотя какое-то время использовать их можно. Осмотревшись и сверившись с карты, отправился к месту, где не так давно был открыт портал, чтобы понять, откуда он возник и что тут делали пришедшие через него. Место активации портала было видно невооруженным глазом, так как тут имелись следы присутствия людей, а точнее, самих людей, тела которых закоченели и имели следы смерти в страшных мучениях. Подойдя ближе, увидел полураздетые тела с темным оттенком кожи, а набедренные повязки с традиционным ацтекским орнаментом сразу указали на то, кто сюда пытался проникнуть. Ацтеки как-то заполучили портальное кольцо и смогли его активировать, однако не смогли предварительно выровнять давление, отчего портал сработал как насос и закинул на Луну группу людей, находившуюся рядом в момент попытки активации. С одной стороны, радует, что еще один портал открыли не пришельцы, а местные земляне. С другой, отстыки не очень контактная страна и обладает очень сильными магами. Только вот они не учли, что сам портал и пространство рядом с ним гасят магическое воздействие, точнее сказать, его разрушают, поэтому без скафандров тут делать нечего. Поэтому и портальный зал имеет не магическую защиту, а механические шлюзы с компрессорами, которые откачивают воздух перед запуском портальной арки. Обойдя вокруг места прорыва, собрал несколько доказательств, сделал снимки на специальный артефакт, встроенный в скафандр. После чего, подумав, достал из поясной сумки заготовку и, усевшись на коленке, начал наносить рунные знаки. Управившись за полчаса, использовал артефакт с магией Земли и сделал яму глубиной метр, после чего, уложив вниз артефакт, засыпал яму песком. Позволять тут появиться в ближайшее время еще одним претендентом на лунную станцию я не собирался. Артефакт подавления портальной активности не даст им создать устойчивый канал связи, и как минимум в ближайшие месяцы их не стоит тут ждать, а там будет видно, что с этим делать. Следующей моей целью должно стать место, куда проникли пришельцы, но рядом была расположена корейская лунная база, и нужно запросить разрешение у них. Не хочется идти на конфликт, но и этот момент я ни с кем не согласовывал. «База, база! Вызывает астронавт японской миссии! Собираюсь посетить место прорыва рядом с вами! Прошу не стрелять по мне! Я буду один!» — сказал я на открытой чистоте по-корейски. «Астронавта вызывает база! Назовитесь!» «Барон Абросимов! Гражданин трех государств Кореи, Японии и России!» «Барон!» «Когда вы успели переметнуться к епошкам?» Раздался веселый голос одного из начальников-астронавтов. Как его зовут, я не знаю, но точно пересекался с ним еще в первой своей поездке, да и несколько раз после этого. «Кто сказал, что переметнулся? Ваше начальство отказалось от моих услуг. Пришлось соглашаться на то, что предложили, тем более просила меня их принцесса лично. Так что как я мог отказать?» «Хорошо, я вас встречу. Только просьба, чтобы никого с вами не было, а то у нас протоколы, ваше посещение не было согласовано. Но так как вы уже участвовали в лунной программе, не думаю, что у УСБ возникнут вопросы к вам. На саму лунную базу я вас пустить не могу, а там можете походить, только уже все вытоптано и все собрано, что можно. Кто тут -то только не был». Закончив разговор, я огляделся, после чего улыбнулся и снова достал артефактный резец. Путешествовать с комфортом мне понравилось, и почему бы не удивить моих знакомых новым методом перемещения. Очередной булыжник, более плотный по структуре, поднял меня над поверхностью Луны и отправил в путь. Уже через пятнадцать минут я был на месте и смог наблюдать, как два корейца смотрели на меня». Благо, затемнение шлемов не работало, так как тут сейчас ночи я мог видеть выражение их лиц. «Это что вы такое придумали?» спросил, подойдя корейц, с которым я до этого разговаривал, когда булыжник мягко опустился перед ними. В этот раз камень не рассыпался, так как я использовал руну укрепления, но в любом случае надолго этого не хватит. «Так я же артефактор, мне так сподручнее!» «А что в той стороне, откуда вы прибыли?» «Пока ничего, исследовал область вокруг японской лунной базы и решил заглянуть к вам, тем более оттуда было ближе всего, не через китайцев же лететь, те и напасть могут попытаться, особенно если увидят, что я один». «Эти могут, да. Что у вас там с руководством случилось, барон?» «Да ничего хорошего, решили, что не заплатить мне им выгоднее, и они разорвали со мной сотрудничество». «В Японии на Олимпийских играх я смог впечатлить местных, и они предложили мне сотрудничество, даже заплатили вперед. Честно сказать, они и без моей помощи уже через месяц были бы тут, а так удалось показать, что без меня ничего не получилось бы. Вот сейчас консультирую и помогаю на начальном этапе избежать крупных жертв. В обмен мне дают заниматься исследованием Луны, что и сейчас и делаю». «Я очень рад, что у вас все хорошо. Надеюсь, наши смогут извиниться перед вами и возобновить сотрудничество». — Вы, наверное, уже в курсе, что предыдущего директора уволили, и сейчас опять руководит профессор Ли Сяомей. — Не слышал, но это хорошая новость. Возможно, я скоро появлюсь в вашем космическом городке, и мы продолжим сотрудничество? — Хорошо, тогда мы пошли. Мне нужно доложить подробности нашей встречи, да и мешать мы не будем, — проговорил кореец, еще раз осмотрев булыжник, на котором я прилетел, и направился в сторону их лунной базы. Посмотревшись через очки всевидения, нашел установленные артефактные камеры и занялся обследованием места, где произошел бой между нами и пришельцами. «Конечно, найти что-то крупное я не надеялся, но мне нужна любая информация, поэтому подойдет и какая-нибудь мелочь, которая приоткроет тайну, кто сюда пытался пробраться». Обойдя все по кругу, я несколько раз прошелся, осматривая поверхность с помощью очков всевидения, но кроме места использования мощной магии в процессе произошедшего тут боя ничего не нашел. Еще 20 минут менял спектр на очках, запуская разные комбинации и просматривая все вокруг, пока не смог подобрать такую картинку, которая разделяла внешний фон и посторонний. Вероятно, это какое-то излучение, которого нет в Солнечной системе, но присутствует в месте, откуда они явились. Сразу после обнаружения первых осколков или запчастей оборудования, которые я пока не трогал, составил примерную карту, а затем активировал мощный подавитель и быстро собрал обломки, оставшиеся на месте сражения. Большую часть пришлось выковыривать из лунного грунта, но оно того стоило». Собрав небольшую горку, разложил их по сумкам и, деактивировав артефактный подавитель, забрался на свой булыжник и полетел в сторону от корейской базы. Конечно, камень уже начал разрушаться и далеко я не улетел, но как только скрылся из виду возможных наблюдателей, сделал себе еще один летающий булыжник и уже на нем добрался до лунной базы японцев. Японцы без дела не сидели и рядом с портальным кольцом уже вырос небольшой городок, созданный из лунного грунта. Маги Земли, сменяя друг друга, возводили стены и потолки новых зданий, а специальные рабочие обрабатывали их внутри особой магии. Телы герметичными, устанавливали шлюзовые камеры и монтировали оборудование. Даже место, где развернулся портал, они оградили каменной стеной. Осмотрев все вокруг и убедившись, что моя помощь не требуется, я направился в арку и, дождавшись графика прохода, когда была очередь движения в сторону Земли, перешел на ту сторону». Сила тяжести сразу заставила меня припасть на колено, но тут же меня подхватили под руки и оттащили в сторону, чтобы не закрывал проход Честно сказать, японцы приятно удивили своей организованностью и работоспособностью, даже корейцы не могли справиться с ними в этом Влив в мышцы ног живо и поддержав работу сердца, снял свинцовые накладки и направился к выходу из портального зала Надо сказать, что заполненный зал уже был совершенно пустой, и оборудование сюда проносили через шлюзы непрерывным потоком, поэтому мне пришлось встать в настоящую очередь, чтобы дождаться окна и выйти из портального зала».